Глава третья Я просыпаюсь от вопящей где-то под духом музыки. Дикий голос, едва ли не речитатив, варварские барабаны, неразборчивые слова. Рефлекторно хватаю какую-то плоскую коробку на тумбе у кровати, провожу по ней пальцем. Нет, не так. Хватаю смартфон и выключаю будильник рингтон которого — песня группы «Крэппи Кокрэйдж» — «Дерьмовые тараканы» в переводе с британского языка. Открываю глаза, пялюсь на потолочную плитку, позволяя себе скрипнуть зубами. Ну, здравствуй, память Никиты Каменского, единственного наследника рода, слабого мага иллюзии, обожающего рэп и музыкальную группу с таким потрясающе подходящим названием. И этот самый рэп — наименьшая из моих неприятностей. Потому что я тут же вспоминаю, что есть, и кое-что еще. Князь Каменский не просто умер, как сказала горничная. Поместье Каменских сгорело дотла вместе со своим хозяином. А вместо наследства он оставил жене и сыну лишь кучу долгов. Все имущество оказалось либо проданным, либо заложенным. И барон, который женился на вдове князя, честно пытался расплатиться с кредитами. Да вот Не потянул масштабов. Но проблема не в смерти князя. Какое мне, собственно, дело до чужого человека? Проблема в том, что под гипнотическим воздействием не лгут. А человек — животное стадное. Слухи в стаде распространяются быстро. Но Танечка про пожар в поместье князя Каменского просто не знает. Значит, информация как минимум недоступна простым смертным, а как максимум засекречена. «Почему?» «Но есть и кое-что еще. На разуме парня стоит какой-то блок. Есть что-то, о чем Никита Каменский знал, но под воздействием чужой магии забыл. Я ощущаю дыры в его разуме, словно кто-то конкретно стирал определенную информацию. И чего она касается, я понять не могу. «Вот же горпячий навоз!» скрипит дверь. Я кашусь на нее и в комнату заходит коренастый мужик с темным ёжиком волос, одет в странного цвета костюм. Ткань в коричнево зеленых разводах, будто на нее стошнила тиной бегемота. Зато рядом пройдешь и не заметишь. Но Он останавливается за несколько шагов до кровати и привычно наглым тоном интересуется. «Проснулся? Неужто изволите дотащить зад до спортзала без пререканий ваше сиятельство?» Тут же вспоминая имя гостя матвей соболев мой камердинер Баг защитник рода каменских представленный к никите отцом еще в детстве и вместе с никитой приехавший полтора года назад к графу хатурова пять минут отвечаю и пойдем поиграем поиграем я специально подобрал словцо не из лексикона ника был уверен что она шокирует матвея и теперь наслаждаясь его удивлением во что ждал что откажусь Никита любил спортзал, как девственница драконов. Но так я не он. А доказать это ни у кого ума не хватит. Тренировки моему телу действительно необходимы. Да и любопытно мне, чего уж скрывать. Не каждый день получаешь возможность понаблюдать за иномерными боевыми навыками. Матвей наконец-то отмирает и рывком стаскивает с меня одеяло. Пина его в живот. Нечего тянуть ко мне лапы. Точнее, я хочу упнуть. Реакция у этого камердинера не хуже воинской. Отскакивает задолго до того, как я успеваю толком выпутаться из одеяла. А потом он делает резкий рывок, и я оказываюсь на полу в полном захвате. Тело выгнуто, голова запрокинута по челюсти чужой локоть перед глазами Майка, которую Матвей ловко натянул мне на морду со спины. «Твою ж мать! Ваше сельство, куда вы опять влезли?» — слышу вздох камердинера. Потом меня отпускают. Не сразу понимая, что, задрав мою майку, он разглядел последствия ночной экзекуции. Наверняка на спине остались следы от ремня, которым меня охаживали. «Не переживай, Матвей. Дважды я туда не влезу», — хмыкаю я, дергивая футболку и игнорируя его острый взгляд. «С этой ночной мелочью разберусь сам. Чтобы поставить на место взорвавшихся пацанов, мне помощь не нужна». Натягиваю было вчерашнюю одежду, но Матвей останавливает меня строгим рявком. «Спортивку будь добр!» «Ага». «Теперь у меня штаны в обтяг. Ничего не скажешь. Удобные, не сковывающие движений. Обувь для тренировок здесь, правда, совершенно бессмысленная. Кеды. Стереть их омощенный камнем двор можно на раз-два. Да и булаву на не хранять я бы не советовал. Но тут память подкидывает воспоминания». Аккуратный зал, и на полу что-то типа матрасов. Татами. Так называется эта фигня. Выше, куда я попал? Что за тепличные условия, нахрен? Мы собираемся спать или тренироваться? Из-за проснувшейся памяти мальчишки в голове хаос. Слишком много всего и сразу. Но узнаю все, что вижу вокруг. Прекрасно знаю, что мой коммердинер не слабый мак огня со специализацией на плетении щитов. Даже ловлю легкое чувство зависти, скорее всего, тоже от мальчишки, хотя я от аспекта огня не отказался бы, особенно сейчас. Зависть к его дару вот что общего у меня и Никиты Каменского, но только она. Проходим несколько коридоров. Мне нравится этот дом, он не вычурный, как принято у аристократов в моем мире, мягкий минимализм. Даже картины на стенах беспривычных тяжелых рам и камеры видеонаблюдения — много. Понимаю, что они наверняка зафиксировали все мои вчерашние передвижения, ругаясь себе под нос. Ночью я даже не знал, что подобные механизмы существуют и мог где-то проколоться. Спускаемся в цокольный этаж особняка. В это время огромный тренажерный зал всегда пуст. Окидываю его взглядом и присвистываю про себя. Кардио, несколько силовых комплексов, веревочный комплекс, полоса препятствий, даже арена. Тут можно тренировать небольшую армию. Названия знакомые, знания есть, но по факту ведь вижу все это впервые. Ну что ж, с этого дня я тут пропишусь. Хотя полосу препятствий я бы изменил. Пара настоящих ловушек на этом детском полигоне с сеточками и стенками лишней не будет. Со временем. Обязательно поставлю. С топорами и дротиками. Пусть здешние тренировальщики клювыми не щелкают. Кладу на лавку прихваченный с собой смартфон, бездумно врубаю на полную громкость то самое тараканье дерьмо. Матвей закатывает глаза, но молчит. Он явно рад, что его подопечный наконец-то согласился заняться собой. Мне тоже очень надо заняться, Никитой. Так что тут наши с Матвеем хотелки совпадают. Кстати. Вовремя парня отлупили, будет чем объяснять своё рвение. Тело у мальчишки жесткое, как бревно. Потому начинаю с разогрева. Сначала бег и легкая разминка. Потом делаю несколько упражнений на растяжку. Раздражаюсь. Наш шпагат не сесть и бабочку не сделать. Да и порвать мышцы в первый же день тренировок не вариант. Потому через полчаса заканчиваю с растяжкой и иду на турники. «Кричёные сиськи, ты!» — бурчу себе под нос через пару минут. «Три раза!» «Это хилое тельце сумело подтянуться целых три раза!» «В жопу такие приключения!» «Болит уже всё!» «Нет сил даже разжать сведенные судороги пальцы!» «Наверное, я так и болтался бы в злости на турнике, если бы Матвей не сжалился и не сдернул меня оттуда!» «Слышь, пацан!» — кипятится он. «Какая тварь в тебя вселилась!» Откуда такая неуемная жажда сдохнуть в тренажерке? Из-за этого... Доходит до него, и он кивает на мою спину. Охотно киваю, теперь он мне поверит. Подхожу к скамейке, подхватываю свой смартфон и, наконец-то, вырубаю адский мусон. Гаджет вибрирует в ладони, и я открываю пришедшее сообщение. Тогда пока будешь работать вот по этому комплексу, говорит Матвей. Через пару месяцев сменим на что-то более серьезное. Рассматриваю картинки в присланном сообщении. Хмыкаю. Комплекс неплохой, но мне точно не подходят сроки. Два месяца ковырять детский набор упражнений? К тому же многое из этого у меня и так доведено до автоматизма. «Уменьши количество подходов и добавь сюда спарринги. Лучше на шестах. Встанешь в пару?» Интересуюсь у Матвея, в который раз за утро ловя на его лице изумление. Ответить он не успевает. Раздается приличный такой топот, и по ступенькам спускается кабанистый толик. Магия Никиты вырывается из меня сама, практически рефлекторно. С удивлением наблюдаю за тем, как мои пальцы на автомате плетут сложный рисунок. Очень быстро, почти мгновенно. Затем легкий толчок кистью. Из перил лестницы высовывается огромная паучья лапа и кидается на перерез старшему сынку графа Хатурова. Кабан вопит, отшатывается и пересчитывает оставшиеся пять ступенек задницей. паучи лапы как не бывало. «Сука!» — Орет он, вскакивая. уж долбанный! Мало тебя! Ну, сука, подожди до вечера! Ты у меня получишь!» Он орет дальше, я ухмыляюсь, а мой камердинер стоит со скучающей рожей и делает вид, что его тут вообще нет. «Матвей Евгеньевич, вы чего за ним, козлом, не следите?» обращается к нему кабан. «Он же опять со своими иллюзиями!» «Вы же видели этого паука, и...» Он осекается, потому что мы оба знаем, что ни черта Матвей не видел. Нету Никиты сил напитать свои иллюзии жизнью и сделать их осязаемыми. И потому страшную паучью лапу видели только я и этот хряк. «Я всё расскажу!» Срывается на виск Толик. Матвей степенно кивает. «Обязательно расскажете, Анатолий! Обязательно! Александр Васильевич — человек справедливый!» «Вот как только увидит этих пауков, так сразу и накажет того козла, за которым вы предлагаете следить. А пока не видел же. Не я вот не видел», — спокойно отвечает он, игнорируя злобное шипение кабака, кабана. «Спокойно отвечает он, игнорируя злобное шипение кабана». «За всё вечером поплачешься, сука», — кидает мне Толик, проходя к турнику. Я делаю приветственный жест рукой, только что в реверансе не приседаю. Ага, приходи. Устрою я тебе сортир с пропеллером. Доиграешься ты, ваше сиятельство, говорит камердинер, когда мы уже поднялись в холл первого этажа. Но, поверьте, так как доигрался инквизитор Ник разборг Никита Каменский доиграется не скоро. Возвращаюсь в комнату и первым делом иду в душ. Спортивка насквозь пропиталась потом. Пока на голову льется теплая вода, нахожусь в легком когнитивном диссонансе. С одной стороны, я помню все, что помнит хозяин этого тела. С другой, не могу не удивляться, увиденному. Здешняя сантехника, разве что зад тебе не вылизывает. И то есть сомнения. Ага, нет сомнений. Хорошая местная штука это беде. Обмотавшись полотенцем, протягиваю пальцы к дверной ручке и застываю. «Бумс!» — раздается из-за двери. -з -з -з -з. В комнате явно кто-то есть. За деревянной преградой слышатся тихие поскрипывания и постукивания. Они прерываются то скрипом створок шкафа, то осторожными прыжками и скрежетом. В звуке есть что-то знакомое. Не сразу понимаю, что. Потом меня озаряет стук когтей. Какая-то увесистая тварь бегает по комнате, оскользуясь когтями на скользких гладких полах. Оглядываюсь по сторонам. В ванной комнате вооружиться можно разве что туалетным ёршиком или банкой жидкого мыла с дозатором. Глаз падает на блестящую сушилку для полотенец. Отлично. Выдираю ее из стены и рывком открываю дверь, чтобы... «Совершенно охренеть от увиденного!» Я знал, что в комнате не вчерашний кот. Тот весил не меньше полуцентнера, и для него звуки были слишком тихими. Но и тварь, что сейчас растопырила пальцы на полу, увидеть не ожидал. Хотя в душе даже шевельнулось что-то родное. Приятно отыскать в незнакомом мире нечто знакомое. Передо мной стоит одна из оторванных мной рук Шанкры. И явно таращится прямо мне в лицо. Шанкра — бог войны, и длани у него накачанные, короче, такие длани. Но та, что стоит передо мной, не тянет даже на взрослую конечность. Так, нечто длиной в семьдесят сантиметров максимум. Та самая, одна из росших у башка на пузе. Как раз должна была дотягиваться до... Фу, что за мысли в голову полезли? Не хочу я знать, что Шанкра делает своими руками. Цыпа-цыпа. Делаю осторожный шаг к шанкровой конечности. Мыслей в голове миллион. Башки послали доделать начатое и придужить Ника в кроватке? Или я сам ее украл? Дар экстрактора высшему в печёнке! В принципе, могла и сама прицепиться. Не зря я, подыхая, чувствовал, как в душу впиваются костлявые пальцы. Делаю ещё один шаг, и тварь резвым тараканом ныкается под кровать. Я не идиот, да? Лезть мордой прямо в лапы, в лапу. «Иди сюда, не обижу. Цыпа!» Недоверчивое буршение в темноте под кроватью. «Не спрашивайте, как я понял, что оно недоверчивое. Понял, и все тут». «Как ты вообще сюда попала?» «Нет, все же я идиот. Представляю, как выгляжу сейчас со стороны, пытаясь поговорить с... рукой. Даже для некрасоборха...» Знакомого с божественными созданиями перебор, что уж говорить о Никите Каменском. Я серьезно жду ответа от божественной конечности. В этот момент дверь в комнату со стыком распахивается, и в нее влетает даришник кабан. На прыщавой морде желание убивать, в руках узкий кожаный ремень. Похоже, за отбитый на лестнице спортзала зад мне будут мстить прямо сейчас. «Сука! Ща я тебя!» — брыжет слюной Толик, но сегодня явно не его день. Быстро вскочить на ноги, перехватить ошалевшего от такой моей наглости кабанчика за шкирку, стукнуть по шее в правильном месте. Тут и Никита справится, силы не надо. И уложить в бессознанке мордой в пол. Потом тихо прикрыть дверь и подпереть ручку спинкой стула. Хорошенько подергав, убеждаясь, что открыть теперь невозможно. «Шип с детской рапузы! Теперь вы сюда зайдете только снеся дверь с петель. силенок то хватит!» Соображаю, что в суматохе полотенце с меня соскользнуло, и я стою совершенно голый. Иду к шкафу и выбираю что-то очень похожее на одежду Матвея, с кучей карманов и будто в зеленовато грязовых разводах. Не знаю почему, но у меня ощущение, будто именно таких тряпок мне не хватало всю прежнюю жизнь. Одевшись и повернувшись к Толику, вижу интересную картину. Двумя пальцами схватив парня за лодыжку, на остальных четырех да, их шесть. Рука шанкры пытается упереть тушу под кровать. Туша не прется, Несмотря на напряженные мышцы руки, и в голове появляется картинка из памяти Ника «Бурлаки на Волге». Ржу в голос и все же говорю «Фрось, гадость!». Перепрыгнув через кабана, хватая наконец, прямую конечность. Она тут же притворяется дохлой и обвисает в моей руке тухлой крысой. Кстати, про тухлую я не зря. Пахнет рука очень даже специфически, хотя на месте бывшего сращения с телом бога просто ровная такая молодая кожа. Ничего удивительного у живой конечности, собственно, нет. Несмотря на специализацию видеть мы, тьмы, торговли или там закона, основной божественной силой всегда являлось созидание. Так что если какой божок собирается справить недалеко от вас малую или большую нужду — Лучше держаться от этого места подальше. Неизвестно, что там потом вырастет или кто. На руке, которую я верчу, все еще сохранилась пара татуировок. Видно, их плохо. Конечность не то, чтобы мумифицировалась, но как-то съежилась. Зато на волосатом запястье широкий золотой браслет, а на двух пальцах из шести кольца. Одно золотое, второе совершенно черное будто соткана из мрака. Неужели повезло и в моих руках наконец-то окажется какая-нибудь божественная хреновина? Пытаясь стянуть с пальца кольцо под трепыхание руки. Но не тут-то было. Оно словно сжимается, никак не желая покидать палец. Трясула опон, наверное, минут пять, сдабривая действия грязными ругательствами как собственными, так и из этого мира. Бесполезно. Второе кольцо снять тоже не удается. Более того, при попытке открутить палец руку Шанкры начинает откровенно плющить и корёжить. Впервые вижу конечность, которая так старательно пытается подохнуть. То же происходит, когда я пробую стянуть с кисти браслет. Наконец сдаюсь. Видимо, пока мне до шанкровых примочек все же не добраться. Жаль я было представил как обвешусь артефактами и получу хотя бы парочку божественных орудий кстати о силе закрыв глаза медленно выдыхая и обращаясь к источнику каналы до сих пор заполнены тьмой карха заставить ее двигаться по каналам силой слабого источника не получается пытаясь повторить знакомые заклинания используя в качестве базы тьму тоже глухо но ведь сам карх Как там магичит? Поправочка. Не как-то, а ого-го как. Было дело, сталкивался. Значит, теоретически взять чужую тьму под контроль возможно. Внутренним зрением вижу, что укуска там мне тоже не почудился. Тонкие нити тьмы тянутся из оставленных клыками отверстий в сторону окна. Похоже, можно использовать их как связь и все же найти зверя. Глубоко дышу, складываю пальцы в привычном плетении очищения, осторожно опускаюсь глубже в себя. Тьма опузырится в каналах. От одного мысленного прикосновения к ней начинает тошнить. Внутри тела будто система труб с дерьмом. Очищение не работает. Или не работают мои заклинания. «Эпические башки! Все у них через жопу, даже магия!» Медленно глубоко вдыхаю, И также медленно выдыхаю. Как же меня так угроздило-то? Нет, чтобы спереть что-нибудь приятное, к примеру, магию богини любви, ты. Ведешь? А вокруг тебя красотки, в штабеля укладываются. Закидывай любую на плечо и вперед. Хотя признаться и так с женщинами проблем никогда не возникало. Как-то на сборах в военном лагере устроили стрельбу из лука на аспор. Но я и выпендрился с закрытыми глазами сразу по пяти мишеням. А ночью в мою палатку заглянула милая эльфичка. Смущалась, краснела, но губки и тело у нее были божественными. На второй эльфичке я был заинтригован, на третьей напрягся, а на четвертой прорезал дыру в задней стенке палатки и свалил из лагеря. Видел потом с пригорка, что их перед той палаткой еще с десяток толпилось. Хорошо, что в круговую осаду взять не сообразили, иначе как бы я тогда выбрался? Хотя. Может, надо было приглашать в палатку штук по пять разом.